Глава двадцатая Тут на плечи Ирдена спикировала зараза, держащая в передних лапках пучок травы, вырванный вместе с корнями и почвой. «Вот», — сунула она свою добычу мне. «Нюхай». «Зачем?» С удивлением посмотрела я на Бальвина Славль гребенчатую. Хорошо известная мне степная травка. Её и в некоторые зелья добавляют, но явно не используют для восстановления магических сил или чтобы вытащить из обморока. Мне о таком, во всяком случае, неизвестно. «Нюхай», — настойчиво протянула её мне горгулья. «Это фейком надо. Для силы. Нюхай. Я специально искала». Надо же. Видно, зараза и правда за меня волновалась. Она даже сейчас не картавила, говорила нормально, хотя избегала буквы «Р». Ну что ж, травка оказалась действительно полезная. Я вдыхала терпкий запах внезапного букетика, пока Ирден нёс меня прочь от стоянки орков. И удивительным образом ко мне возвращались хорошее самочувствие и настроение. Я по-прежнему оставалась сопустошённым в нуле резервом, но при этом фейская часть меня ощущалась вполне отдохнувшей. Надо будет поспрашивать, какие ещё из растений феи, оказывается, используют иначе, чем другие расы. А потом Ирдан поставил меня на землю, убедился, что я крепко стою. Ещё раз попросил не бояться, но если совсем уж страшно. Можно закрыть лицо руками или зажмуриться. Отошёл подальше. Мгновение, и вот уже огромные красные драконище смотрят на меня. «Клара, сейчас!» — сказал он. И дыхнул. Не плюнул огнём, а дыхнул на долгом выдохе струёй пламени. «Я умру. Точно. Не от огня Ирдану я верю, а от разрыва сердца. Или задохнусь, потому что с перепуга перестала дышать». Это было не просто страшно, это. Да я даже слов подобрать не могу. Я ведь не сразу успела зажмуриться. Успела получить полыхающие стихии прямо в глаза. Но нет, не было больно, горячо или как-то плохо. Наоборот. И силы восстанавливались, и резерв наполнялся. И усталость словно смывалась. И, что очень странно, моя одежда не осыпалась пеплом. Я с запозданием переполошилась, что могу вдруг остаться сейчас совсем голой. Но всё же магия и пламя драконов — это не огонь в буквальном смысле этого слова. Не костёр. Это стихия, волшебство. И хотя я чувствовала, как через моё тело несутся вот эти самые магии огня и драконье и пламя, но того, что на меня надето, это не касалось. Украшения даже не нагрелись». Ощущения были чем-то похожи на уже испытанные мною во время дыхания дракона, когда Ирден восстанавливал мне ауру и резерв перед отправкой на поиски Эдгара. Нагревшаяся, чуть ли не закипевшая кровь, раскалённая энергия, ещё не моя, не превратившаяся в мою магию. Странно, страшно, жутко, головокружительно. Восторг и ужас одновременно. И усталость ушла. Я снова была полна сил. Огромный красный ящер остановил поток пламени, омывающий меня. Наклонился, присмотрелся и спросил. «Хорошо?» «Да», — улыбнулась я. «Спасибо». Тогда здоровенный драконище повернул голову к сидящей по удаль нечисти и позвал. прелесть Лавика», И в нее тоже выдохнул струю огня. И невозможно мне показалось, но это пламя было немного иное, не такое, как на меня. То есть Тирден действительно по-разному нас горгуйямывал драконьим огнем. И верещала довольная зараза и кувыркалась в воздухе, словно большая толстая лысая птица, купающаяся под дождем. Это было настолько умилительное и комично, что никого не оставило равнодушным. Свидетели происходящего улыбались и переглядывались. но зараза добила всех финальным поступком. Как только Ирден перестал поливать её огнём, она со счастливым визгом перелетела к нему, с размаху плюхнулась ему на морду, распласталась на переносице, раскинув в стороны лапы, крылья и хвост, и уставилась ему глаза в глаза. У дракона от происходящего глазюки аж в кучу съехались, а нечисть лежала, как розовая крылатая лягуха на его носу, и довольно улыбалась во всю пасть. Ирден покосился на меня, ища помощи. Говорить или шевелиться, он опасался, чтобы не скинуть маленькую горгулью. Пришлось мне, весь от смеха, подойти и бережно снять свою питомицу с морды дракона. Она сомлела от восторга и переполнявшей её энергией, и шевелиться не хотела. Только таращила глазёнки и улыбалась. «Конфету хочешь?» — спросила я её. «У меня осталось». «Хотел?» — клала, — позвала она. «Что?» «Я вас с люблю. Вы мои колесы. Я вас обоих белеть буду». «Ладно», — согласилась я. «И мы тебя тоже любим. И тоже будем беречь. Ты чудесная». «Но как насчёт говорить чисто и не картавить?» «А, это...» «Не, из облизи выпаду. Скучно». «Ну, не так уж и скучно». Фыркнула я и пошла к своим вещам искать обещанную конфету. Да и образ можно придумать другой, взрослый. С ума ся сля? Лениво и беззлобно возмутилась она, прямо как в старые добрые времена, когда мы с ней вдвоём тихо и мирно жили и работали фейками и модистками. Как там наши розочки? Как там зеркало, ленточка, ширма, ножницы и напёрсток? Надо быстрее заканчивать весь этот балаган с великими переселениями народов. Сплавить какому-нибудь олуху топор вождя и сбежать в свой чудесный особнячок в Клайдбересе. Я домой хочу. Шить наряды клиенткам. Болтать с артефактами. Ругать и воспитывать обнаглевшие розовые кусты. Заказывать вкусную еду с доставкой через Сержика. Чтобы иметь возможность платить ему. Они вот это вот всё. Шаманы, орки духи предков, амазонки ночью у костра. Вот бы Моника посмеялась, что я умудрилась вляпаться во всё это. И это я, девушка из чопорного и сдержанного рода некромантов. Остаток ночи прошёл, да нормально, кстати, прошёл. Испуганных и жавшихся друг к другу девушек-амазонок взяли под крыло взрослые арчанки. Могучие зелёные тётки командовали, не стесняясь. Может, у орков и не матриархат? Но вот уж кому руку в рот не кладим. Так это арчанкам. Они сами кому хочешь голову открутят, руку откусят и скажут, что так и было. Я не вмешивалась. Я вождь. Мне не по статусу обустройством гостей и новых членов племени заниматься. Приказ отдала, а дальше сами. В общем, все были пределе Амалия и Алкест о чем то шушукались, но к другим амазонкам не шли. Держались при мне. Прилетел вестник от папы. Всех четверых на службу принял, клятву взял. Девушки будут помогать маме с травами, обе садовницы. Мальчишки пристроены к делу, завтра приступят к работе. «Спасибо, пап, если что, пришлю ещё. В ком есть потребности живых слуг? Но амазонки только на обмен. Найди двух одиноких мужчин, готовых жениться, завести детей, провести остаток жизни в их городе. Подумаю, найду, целую. Орки слушаются? Или мне кого-нибудь прикопать?» Я с улыбкой переписывалась с папой, а тут и от братьев шлёпнулись послания. Чего они не спят-то? Ночь же. Ну ладно, я у меня тут. Боги знают, что происходит. И не только боги, но и духи предков. А хотя, что это я? Ночь время магов смерти. Совсем запамятовала. Вот что значит не жить больше в семье некромантов. Жан-Луи написал первым. Сестра, ну ты даёшь. А ещё амазонки будут красивые. Леандр переживает, что ты не вернёшь Алкесту. Амазонки будут ещё, но не скоро. Папа подумает, кто вам там нужен. А следом и от Леандра прилетела записка. Клара, ждать ли возвращения тебя и Алкесты? Как орки Если нужно, я прямо сейчас готов прийти и закопать всех, кто не подчиняется вождю. Открывай портал. Ах, хитрец. Я жестом позвала Алкесту и показала ей записку Леандра. Говорить ничего не стала. но мне самой было интересно. Не сейчас. Подумав, ответила Амазонка. Мы живем дольше людей, я могу подождать, пока ваш брат повзрослеет, госпожа Фея. Если вы позволите. Я не решаю за него. Пожалуй, я плечами. Только папа и дедушка, они главные. Но я знаю, что Леандр пока не обручён. Невесту ему еще не нашли. Он некромант, учитывай. Все в роду монг, люди и некроманты. Кроме меня и заразы. Тебе стоит подумать. И ещё момент. Леандр — старший сын. Он наследник и носитель родового дара. Если тебя не одобрит род, ты не сможешь быть с ним. Это сложно. Маму приняли, невзирая, что она из простой семьи. Потому что она очень-очень одарённый маг именно стихии смерти. Тебе же нужно будет предложить что-то, кроме красивой внешности, здоровья и умения охранять. Поняла. Медленно кивнула Алкеста. Я подумаю. Мне понравился ваш брат, светлая госпожа. Я готова была бы взять его мужем. Не сейчас. Но скоро, когда он повзрослеет. Я кивнула и отошла. Не хочу вмешиваться в личную жизнь своих братьев. Сами пусть решают. Им и так придётся это всегда обсуждать с главами рода. С папой и дедушкой, с призраками рода. Ну или же поступить, как я. Сбежать. Сделать всё по-своему. Жениться. Доказать, что они взрослые, что могут жить самостоятельно и обеспечивать себя и жен, Не на словах, а делом это продемонстрировать. И только тогда их поступки будут приняты с уважением и адекватно. Не капризы и дурь юнцов, а продуманные действия мужчин. Приняли же маму, несмотря на её происхождение. Потому что папа её очень любил. А мама — сильнейшая некромантка. И стало неважно, что она дочь простого аптекаря. Вот и с также может случиться. Если Леандр захочет, а она покажет и докажет, что чего-то стоит, то, глядишь, и породнимся с амазонками. Хотя я не хотела бы этого. Алкесте не хватает образования, воспитания, понимания реалий жизни в старинном роду магов. Но если она сможет, то лишь Леандру решать. Орки — очень сильный народ, вот что я скажу. Потому что посиделки у костра на этом не завершились. Гости ведь, новые женщины. Только я уже не в состоянии была выносить весь этот хаос. Я хотела спать. Желательно в комфорте. А потому подошла к шаману и с независимым видом ему заявила. Вернусь через два дня. Вы тут пока обживаетесь. Решайте, кто из мужчин отправится к амазонкам взамен прибывших девушек. Не обязательно совсем молоденькие парни. Но мужчины холостые, здоровые и готовые к семье и детям. «Духи предков укажут вождь». «Это уже без меня», — дёрнула я плечом. «И помните, вместе с духами предков у амазонок матриархат и правят королева. Пусть идут те, кто готов подчиниться власти и новым традициям. Всё как договаривались». Мы с Ирданом отошли, и он меня спросил. «Далеко собралась?» «Домой хочу. Не могу я тут ночевать. Ты видел шатры? Я ни за что не лягу на такое. Такое. Там насекомые, жестко, грязно. Ты ведь маг-бытовик. Я девушка. Я хочу в ванную, в мягкой постели и и, и Олеським добавила зараза с рук дракона и пирожные внесла я поправки. Давайте сбежим. У меня сейчас хватит сил снова открыть переход, но маленький. К монкам уточнил Ирдан что-то прикинув. Нет, к себе хочу в берез. У меня там пауки, артефакты, розы. И клиенты. Загрустила я. Я очень хочу домой. А когда нужно будет возвращать от Амазона к твоих маму и деду и мою матушку? Ох, точно. Ещё шире от Алитиция. Не знаю, дедушка про возвращение не заикнулся. Значит, ещё рано. Но я всё равно не хочу к родителям в замок. Мне тяжело там. Слишком много магии смерти. Я отвыкла за годы учёбы и месяцы в Клайдберисе. Не только отвыкла, но у тебя ещё и аура поменялась. Ты сейчас фея. Пояснил Ирден, потёр лоб и предложил. Давайте тогда сейчас у Берёз. Ночуем там. Днём занимаемся каждый своими делами, восстанавливаемся. Перекидываемся со всеми вестниками и решаем вопросы строго в переписке. Я ещё и с отцом переговорю. Уверен, мама ему не сообщила, что удрала к амазонкам. «Ягодка, а ты как будешь готова, снова отправимся в степь. Согласна?» «Я согласна. Я хочу толтик. Кражечка, давай сельзик принесет. Я вот вам и ему скажу». «Хорошо, но с Сержиком увидишься завтра», — не стала я спорить. «Я и сама ужасно хочу торты из нашей любимой кондитерской в Берюсе. Тогда удираем?» «Не так быстро, вождь!» Вынырнул из тени скалящейся в улыбке Джерзок. «Куда без нас собрались?» «Да чтоб вас!» Шарахнулась я, хватаясь за сердце. «И без нас!» С независимым видом незаметно подобрались Алкеста и Амалия. «Спать! Я собираюсь к себе домой спать!» Хмуро ответила я. «Ладно, раз от вас никак не отделаться...» Орки, забирайте с собой амазонок. Заселяйте в тот же, где вы там жили. Вот туда же. Всё покажете и расскажете. Поможете купить одежду, да и сам город. Мы будем с вами, — отрезала Алкеста. Нет, я останусь в своём доме, и никто из вас там жить со мной не будет категорически. Там обитаем только я, зараза. И я, — с улыбкой поддержал меня дракон. Можете охранять дом, о сменах договаривайтесь сами. Разрешаю днём сопровождать Кларису по городу. В сам дом не лезть. Да, подтвердила я. Во дворе до крыльца ходить только по дорожке. У меня охраны плотоядной розы сожрут и лепестком не шелохнут. У амазонок округлились глаза, и они покосились на Джерзога и Валилека, стоявших ближе. Зеленокожие мужики кивнули. «Дом, милый дом. Кто бы мог подумать, что я так освоюсь и переживусь в карликовом королевстве Клайдберрис. Мне здесь нравилось всё. А город Бериус я по-настоящему полюбила за этот недолгий срок. Переход я открыла на улицу перед своим особняком. С нами отправились все те же пятеро орков, привычный уже состав следопытов. Причём собрались они буквально за минуту. Или же вообще были готовы всегда, что настораживает. Амазонкам ничего не требовалось, у них и вещей-то нет. Ну а мы с Ирданом и Заразой так вообще налегке. Алкеста и Амалия с любопытством осматривались. «Всё мы — отдыхать», — сообщила я с вожделением, косясь на крыльцо своего дома. «Дальше сами. Возвращаться в сеть будем через дня два. До того меня не беспокоить. Я пришлю вестника с точным временем». «Есть вождь». Пока ененькие», — послала оркам воздушный поцелуй зараза. «Девочки, наслаждайтесь. Тут есть молюска, вам нужно сходить плавать». «Да, точно, тут есть море, сходите к нему», — сказала я амазонкам. Хозяючка, я полетела. Клысик плавлю, потом мутлом поясю сельзика. Поиграем и толтик завтраку несем. «Без орешков», — погрозила я ей пальцем. но шоколадный, как мы с тобой обычно покупаем. И можешь конфеток заказать своих любимых. Я оплачу, но тоже без орехов». «Эх, ну ладно. конфетки это холосо. Музенёк тимоки тьмоки Она снова обеими лапками послала воздушные поцелуйчики, теперь уже Ирдану и улетела. В Биреусе уже рассвело, и даже самые ранние прохожие брели по своим делам, зевая украдкой. Надо будет сейчас отправить несколько записок с заказами на дом готовой еды, хлеба, молока, сыра, колбасы, копчёностей. Ещё бы помыться после ночи у костра в степи. А то все дымом пропахли. И спать, спать, спать. Орки и амазонки ушли. Мы с Ирденом вдвоём вошли во двор, сняли охранки, и только тогда розочки подали голос. «Ну, наконец-то! Почему так долго? Мы ждали!» «Привет, как вы?» помахала я им, вас полить? Здравствуйте, красавица. Чуть поклонился ей дракон. Хотите чего-нибудь, кроме воды? Ой, ну, ну да, засмущались те. Поливать завтра немного. И можно нам вкусных морских гадов. Как в прошлый раз. И пирожных. Конечно, девочки, вечером принесу. А пока отдыхаете, без нас было всё спокойно. Ирден еще немного полюбезничал с розовыми кустами, пока я отпирала замки. Вошли мы в дом, и я первым делом поспешила наверх. А дракон на кухне, его вот тут-то и крылся подвох. Мы все еще были связаны с заклинанием. Поэтому меня сдернуло с лестницы, а Ирден не смог попасть в кухню. Упс, забыл. Поймал он меня, не дав упасть. «Похоже, ты не сможешь уйти по своим рабочим вопросам», — констатировала я. «Потому что у меня куча дел, и ходить с тобой я не смогу. Что будем делать?» Ирден задумчиво погладил меня по рукам и совершенно серьёзно попросил. «Клара, дай мне магическую клятву, что ты не избежишь без меня из Бериуса. Неважно куда. К оркам, к родственникам, подругам, амазонкам, знакомым. Место не играет роли. Но пока ситуация в таком состоянии, как сейчас». Ты будешь отправляться только со мной. Договорились? Коркам и камазонкам ладно, согласилась я. Нет, ягодка, давай весь комплект. Просто не покидай Берюс без меня, хорошо? Это не навсегда. Я не параноик, не диктатор. И не буду ограничивать тебя в перемещениях позднее, когда всё уладится. Но сейчас, пожалуйста, дай мне слово. Я кисло кивнула и пообещала. Не знаю, что Ирден сделал после этого, так как драконью магию я не вижу, но мы смогли разойтись в стороны и даже на разные этажи. А уже перед тем, как наконец-то отправиться по комнатам и лечь спать, дракон попросил снять с него знак принадлежности, который был вынужден носить эти дни из-за амазонок. «Мне к его величеству нужно, будет неловко», — хохотнул он. Я прыснула от смеха и расстегнула пряжку на кожаном ошейнике ремешке. «Сладких снов ягодка моя!» Приобнял он меня за плечи и придержал в объятиях, не давая сразу отступить. «Я улечу рано, поем в городе, вернусь к вечеру». «Ладно», — не поднимая глаз, ответила я. «Может, всё же и правда уже принять брак? Мы ведь ночевали эти дни рядом, вместе. И пусть всё было целомудрено. Ирден держал слово и не пытался меня к чему-то склонить, но... Но, может, лучше бы пытался? А то как-то даже обидно. Столько возможностей было сделать наш брак настоящим, а я всё ещё девица и замужество фиктивное. «Клара, всё в порядке?» — спросил дракон, держа меня за руку и медленно уходить. «Ну да». Уныло кивнула я и зевнула. «Пауков надо вот вывести из стазиса и покормить. И вообще. И уборку сделать. И клиентов завтра известить о своём возвращении. И снова зевнула. В холле первого этажа что-то прошелестело и хлопнуло. Наверное, ленточка на разведку отправилась и подглядывает. Она из всех артефактов самая шустрая. Я устыдилась, что не заглянула поздороваться с артефактами, поэтому подошла к лестнице, глянула вниз в сторону гостиной. И негромко сказала. «Идите все спать. Завтра расскажу новости. Вернее, сегодня, но когда проснусь. Снизу донеслось шушуканье и хихиканье. «Спокойного сна, хозяюшка», — ответила измерительная лента и пошелестела обратно. А я с улыбкой покачала головой, зашла в свою спальню и обнаружила, что на моей кровати наглым образом уже крепко спит драконище. От возмущения меня хватило только на то, чтобы всплеснуть руками. «Нет, ну как так?» Минуты не прошло, как я с ним разговаривала. Стоило отвлечься, и вот. Причём в этот раз он улегся не по всей кровати, как раньше, а на одной половине, и даже подушку мне оставил. Я постояла, хмыкнула, а потом взяла и улеглась спать. Моя комната, моя кровать, мой муж, в конце концов. Последний пункт не до конца утрясён, но тем не менее. Вроде как и привыкла уже к этой мысли.